Ваше Пшавелло, он же Лука Павлович Розикашвили, вероятно, не только крупнейший грузинский поэт и прозаик второй половины XIX столетия и начала XX, он всё-таки успел застать Первую мировую войну и прожил в XX веке 16 лет. Но это ещё и, рискну сказать, один из крупнейших европейских художников рубежа веков. Масштаб его, конечно, одной Грузии не ограничивается. Тем более, что Пшавела, ну в переводе Важе Пшавела сын Пшавов, он безусловно единственный в своем роде автор, который успешно работал и в поэзии, и в прозе и в драматургии, и в публицистике, то есть поистине энциклопедического масштаба личность, которая стоит у истоков, не побоюсь этого слова, эпической поэзии XX века. Тогда, когда сам жанр поэмы оказался под вопросом, пшавела сумел сохранить эпическую традицию в литературе и насытить её таким личным, таким глубоким содержанием, что, думаю, поэма его «Змеиед» — это до некоторой степени вообще главный манифест литературы эпохи модерна. Вот на этой конкретно записи мы ограничились его новеллами, чрезвычайно популярными в Грузии, новеллами-сказками, которые, как и в общем почти все сказки Серебряного века, являются обоим модернистское переосмыслением классических сюжетов. Такие сказки писали в это время и Гумилёв, и Сологуб, и, в общем, очень похожие вещи писал Миттерлинг. Это, собственно говоря, и есть главная примета модерна, что он берёт фольклор и переписывает его применительно к современности, но стержневой сюжет сказок Пшавеллы, он автобиографичен, конечно. Ведь, ну, правда, это личная, опять-таки, особенность, жизни и творчество Пшавеллы то, что он, будучи человеком просвещенным, будучи профессиональным литератором, очень рано определившимся, очень рано начавшим создавать безусловные шедевры, практически никогда не вел жизнь профессионального литератора. Мало того, что ему приходилось значительную часть жизни служить домашним учителям, В этом еще не было бы никакой драмы, потому что, ну, в конце концов, мало ли было в Европе профессиональных художников, писателей, музыкантов, которые подрабатывали домашней педагогикой. Но трагедия Пшавеллы в том, что бывали в его жизни периоды, когда ему приходилось жить за счет собственного огорода или за счет, по крайней мере, два сезона, когда он действительно пас овец с высока что отнюдь не спасовство его здоровью, и, кстати, с его слабыми мельёгкими, то он и погиб от пневмонии в 50 лет с небольшим. Именно отчасти и потому, что жизнь его, здоровье его были отравлены вот этими многолетними лишениями, да он тяжким физическим трудом. Когда подумаешь, что Пшавела оставил 36 поэм, а 400 лирических стихотворений исключительного накала, Порядка десяти книг малой прозы, и прикинешь, в каких обстоятельствах это всё создавалось, тут поневоле задумаешься о каком-то титанизме этой личности, о её сверхспособностях. Как вы уже заметили, вероятно, ключевая тема его вот этих сказок – это мучительное противоречие. Даже я бы рискнул сказать «некоторое раздвоение личности», Он же одновременно ощущает себя и представителем культуры, и вместе с тем представителем народа, корни-то его, собственно говоря, самые сельские, самые простые. Он не из аристократов, и хотя его родители сумели всех детей поднять и всем дать образование, и два его младших брату тоже известные литераторы, но тем не менее он всего добивался самостоятельно, Долго учился в Петербурге, пытался там работу получить, не сумел. Ну, в общем, он интеллигент в первом поколении, поэтому его разрывает надвое. Надо вам сказать, что ни один интеллигент в первом поколении, будь то Чехов, будь то Шукшин, он долго не жил, именно потому, что его губили вот эти разнообразные, разнонаправленные тенденции, которые действительно как бы разрывают его изнутри. И Пшавелла рассказывает как раз, вот, по крайней мере, Трижды в этом сборнике истории домашних существ, попавших в дикую среду. Здесь отражение вот этого глубокого внутреннего конфликта, который еще отражен у Некрасова в стихотворении «В дороге», когда девочку, воспитанную аристократами, дали крепостным, потому что она и была крепостной по происхождению, сдали обратно. Барин перестал интересоваться этой своей игрушкой, воспитывал крепостную девочку вместе со своей дочерью, она была там учена всяким барским манерам и штукам, как сказано в тексте, а потом её, так сказать, плюхнули назад в эту её жизнь дикую выдали замуж за мужика, за извозчика, который бивать-то почти не убивал разве только по пьяную руку. Пшавелла, который долгое время общался с интеллигенцией, с культурнейшими людьми своего времени, вынужден был вести жизнь простого крестьянина, И большую часть этой жизни не имел возможности заниматься ни литературой, ни историей профессиональным. Хотя и тема другим интересовался чрезвычайно. Следовательно, вот эта жизнь домашнего зверя, попавшего в дикую среду, ну, наиболее наглядна она, конечно, в истории этого несчастного петуха и дятла, его друга и покровителя, или история несчастного домашнего осла, который попал к диким животным, и потом его принимают за коня. Это, конечно, довольно гротескные сардонические истории, но у них есть глубокий внутренний корень, глубокий автобиографический подтекст, потому что Пшавеллу действительно всю жизнь разрывали между собой эти два мира, и в результате он ни в одном из них не чувствовал себя своим. Интеллигентнейший, культурнейший человек эпохи, величайший поэт, я думаю, после Руставеля, он вынужден был всё время заниматься самым грубым и примитивным заработком. И тут ничего не поделаешь, потому что, собственно, его семью никто бы не содержал за него, да он бы и не позволил никому. Вторая внутренняя линия в творчестве пшавелы которая здесь никак не отражена, но которая, наверное, всё-таки наиболее известна, это поэм «Змеиед». Вот очень важно, понимаете, что именно пшавелу В 30-е годы переводили Пастернак, Цветаева, Мандельштам, а в 40 50-е – Заболоцкий. Четыре величайших поэта XX века. Пожалуй, только Ахматова из Пшавелла ничего не переводила. Ну, просто так вот случилось. Иначе действительно все величайшие имена русской поэзии XX столетия были бы как-то связаны с его эпосом. Многие, и это, в общем, понятно, проклинали переводческий хлеб. Еще Арсений Тарковский написал о восточные переводы «Как болит от вас голова». Многие писали о том, какая это мучительная обязанность переводить с чужого языка. А между тем, рискну сказать, именно переводы пшавелы каким то образом разорвали творческую немату прорвали творческую немату и мандельштама когда он переводил гагатура и обшину и пастернака когда он переводил смеиеда и цветау когда она переводила гости и хозяина проблема в том что тридцать е годы ну будь муж откровенным вообще то лирики неблагоприятствовали потому что лирика не пишется из униженного положения это только одна ахматова которая Жизнь прожила с мировоззрением последней, с таким христианским мироощущением, последние будут первыми и наоборот. Она могла в это время писать лирику, а большинство крупных русских поэтов в это время страдали от лирического умолчания. В это время переводы пшавелы как бы давали им голос измеет которого кстати говоря пастернак направил сталину они же все надеялись понимаете что сталин грузин что в нем грузинская возьмет верх, вот эта рыцарственность любовь к поэзии пульт сильного эмоционального переживания, не зря же у Руставели, у Пшавеллы все эпические герои рыдают постоянно, что это как-то возьмет в нем верх. Это было, конечно, роковое заблуждение, потому что Сталин всячески истреблял себе грузинское, подчеркивал, что он русский царь, и по-грузински разговаривал только с Беррией, и то иногда, когда надо было прилюдно сказать какую-то гадость, ну, как, например, там, держа, мамлокат на хангову подержал ушивую в принципе же он старался грузинского в себе избегать а пастернак ему строгтельй наивностью отправил свой сборник из грузинской поэзии в том числе перевод смеиеда который считал своим высшим переводческим достижением ну не знаю как уж сталин к этому отнесся но едва ли он мог оценить поэзию такой мощи И такого иррационального, рискну сказать, такого сложного построения, как у Пшавелла. Не понимал же он, скажем, ни Тициана, ни Галактиона, Табидзе, не понимал Паула Иешвили. Я думаю, некоторым пределом его эстетического понимания был действительно там Браташвили. Но цвет небесный, синий цвет, считается, что этот перевод Пастернака сорок 1945 года Сталину очень нравился. Но, правда, у нас есть только ненадежные свидетельство Львашинина, который по определению при этом присутствовать не могут. Пшавелла слишком сложен для того, чтобы каменная душа, вроде сталинской, обросшая волосом душа, могла бы как-то проникнуть в потрясающую эту поэзию. Про что змеи ед? Это классический сюжет арабский, он есть и в сказках «Тысячаной ночи», есть он и в кавказском фольклоре. Короче, крестьянин попал в плен к девам. Девы – это такие, значит, восточные, ну, и грузинские, разумеется, тоже существа демонической природы, которые принимают человеческий облик, когда хотят. Они такие великаны, но при этом они обладают сверхзнанием, сверхчувственным знанием. И вот этот крестьянин, благодаря своему пребыванию у девов, Они его держат в рабах, он не может никак сбежать, и он решает покончить с собой, съесть кусок змеи, которую там готовит он девом на ужин. Но вместо того, чтобы отравиться змеиным ядом, как он надеется, он обретает и назнание, он начинает слышать голоса тиц начинает понимать шепот деревьев начинает заодно понимать какие травы целебные какие нет ну в общем начинает обладать деввей мудростью и это приносит ему чудовищные страдания. Потому что, в конце концов, его девы отпускают, почувствовав в нем равного себе, он возвращается к своим. Он совершенно непобедим в бою, потому что он там слышит намерения противника, но он не может срубить ни одного дерева, потому что он слышит мольбу деревьев. Он может, конечно, собрать целебные травы и сварить такой отвар целебный, но он не может убить оленя, потому что он с этим оленем разговаривает на языке. И уж подавно он не может даже набрать яиц птичьих, потому что он слышит, как страдают птицы над гнездом, и вот здесь как раз, ну, гибнет он, естественно, это понятно, и смерть его там, это самоубийство, потому что война начинается, разоряют его селение, но там дело даже не в сюжете, а дело в самоощущении человека, который понимает и чувствует больше чем нужно для нормальной, грубой жизни, и эту жизнь он не может выдерживать именно потому, что ему присуща сентиментальность, проникновенность, вот это чувство боли за другого, которого люди в грубом своём существовании не могут себе позволить. Это поэма, которая написана Шаире, но Пастернак ее перевел амфибрахием, за это, кстати, был сильно бит в критике, в том числе грузинской, но мне кажется, что он нашел для этой поэмы идеальный ритм, вот этот... Накат, удар, откат, вот этот амфибрахим с его ударением на втором слоге, он замечательно выражает бесплодность всех усилий, как бы такое возвратное движение. Вот Пастернак сумел с поразительной точностью передать отчаяние человека, знающего и понимающего больше, чем ему положено. Я думаю, что для Пшавеллы это была глубоко исповедальная вещь иман дельштам он писал в четвертой прозе он обесмертил тоже п шавелу сказав что сейчас меня интересует в поэзии только дикое мясо но только иррациональность полная и до самой кости ранина все ущелье криком сокола». вот он цитирует гатур обшимы повторяют что вот это поэзия почти сверх какого-то сверхчеловеческого, почти сюрреалистического проникновения. Да, это действительно так. И Мандельштаму эта поэзия помогала преодолеть периоды, как он называл их, удушья, периоды молчания. Иными словами, переводя Пшавеллу, авторы 30-х годов высказывали то, что они не могли высказать от своего лица. По разным причинам. Не обязательно из трусости, не из-за цензуры, а просто, ну, дискредитирована, унижена сама поэтическая личность. И в это время проще говорить о чужого лица. Переводы классиков советской поэзии, переводы из пшавела особенно, конечно, перевод Заболоцкого, мучительный, слезной мощи, они были их формой речи, их формой разговора. И именно поэтому, когда... Тингис Абуладзе искал новую форму для своего кинематографа, новый киноязык, он обратился к «Мольбе». Ведь «Мольба» — это экранизация гостя и хозяина». Это пшавская легенда. Как раз там речь идет о поэте, который отказывается от борьбы от творчества. И когда Абуладзе снимал эту первую свою картину, а многие ее считают самой величиной в трилогии «Мольба древожелания покаяния», он не случайно обратился к поэзии Пшавелы, потому что она исполнена трагического, высокого трагического духа. Понимаете, вот не зря Пострана говорил, что трагическое, напрасно, насильственно изгоняют из нашей жизни. На самом деле, таинственная и трагическая – это та основа поэзии, без которой она не существует. И действительно, поэзия пшавелы это поэзия крайне пессимистическая. Ну, пессимизм же, он вменялся в грех всегда советскому поэту, это позволялось только, значит, жертве царизма, поэту дореволюционному. Но у пшавелы есть вот это высокое трагедийное чувство. Даже когда мы читаем самые лёгкие невинные его сказки, ну, типа сказки «Свадьбы соек», Вот в этой подборке. Мы всё равно чувствуем изначальный трагизм бытия, который разлит везде, трагизм повседневного насилия. И «Мольба» — это фильм о том, как каждый шаг, каждый миг действительно отражается в душе поэта непрерывным страданием, непрерывным насилием. Конечно, это такой, если угодно, мемориал Пшавеля, это памятник ему. И не зря, собственно, прах его перенесён в нам Тацминду, в такой действительно пантеон грузинского народа. Памятник Пшавели трагическому поэту — это и мольба. Вот это грандиозный фильм о том, что всё на свете уязвляет чуткую душу и заставляет её рыдать на человеческое участие. И, конечно, фильм буладзе который хоть и третьим экраном, но всё-таки прошёл, он был напоминанием о трагической сущности культуры, о её великом назначении, о назначении поднимать человека, да, давать ему какую-то хотя бы иллюзорную опору. Я думаю, что сегодня, в культуре сегодняшней, когда... Человеческая так скомпрометирована и дискредитирована, что уж, кажется, дальше некуда. Пшавелла с его титанической судьбой и скорбным духом – это напоминание величия. Даже в самых лёгких и самых насмешливых своих сказках он всё равно представитель ренессансного человека, человека во всей полноте его страданий и его возможностей. И именно поэтому, мне кажется, сегодня обращение к нему способно многим из нас вернуть главное, как говорит Ахматова, цитируя Бродского, представление о величии участи.